Девятое письмо Онегину Татьяне. 12 июня 1825 года. Из губернского города К в Санкт-Петербург. Лошади на станции имелись, прогоны уплачены мною были сполна, смотритель проникся к моей подорожной уважением. Поэтому вскоре бричка моя, запряжённая согласно чину четвернёй, уже неслась на предельно дозволенной скорости 10 верст в час. Глядя на проплывающие мимо пейзажи во всей блёклой красе нашего северного лета, я думала о том, что, кстати, замечали ль вы, княгиня, как хорошо думается в карете, когда путешествие только начинается. Верстовые столбы так мелькают, словно штакетник в заборе, и подмирный стук копыт текут мысли, зачастую весьма философские. Не то бывает в середине пути или его конце. Тело устаёт от тряски и неудобной скамейки, голова болит от дорожных неурядиц, поломанных рессор, прохиндей и всматрителей, пьяниц и имщиков. Ты уж не можешь сидеть на одном месте и пускаешь тройку шагам, чтобы прогуляться, или бесконечно набиваешь трубку, или заводишь глупый спор со слугой или с случившимся рядом попутчиком. В начале путешествия иное дело. Всё тебе в ноге. Растилающиеся по обе стороны пейзажи не утомляют, а развлекают, и мысль твоя льётся плавно, привольно. Вот и в тот день размышлял я о том, сколь же мало меняется с течением лет наша цивилизация. Столбовой этой дороги, по которой я нёсся, вот уже несколько веков, а всё на ней и да до вокруг неё Обстояит по-прежнему. Меняется лишь мода до уборы проезжающих. А по сторонам растилаются всё те же леса и редкие нивы. И дорога, несмотря на все усилия правительства, столь же ухабиста, как и 100, 200, 300 лет назад. И как столетия прежде, встречают нас имские дворы, только названные нынче станциями. Суть же их осталась прежней. Перепишут в книгу твою подорожную, переменят лошадей, а в лучшем случае напоят чаем, до да проверят или смажут коляску. Всё так же, как при бабушке Екатерине и Петре Великом и его отце Алексее Михайловиче и Иване IV, прозванном Грозным. Неужто так всё продолжится и дальше? Ещё век два или три принуждены будем мы, а потом наши внуки, правнуки, отдалённые потомки Всё так же погонять гнедых докаурых. Или быть может, успехи разума и просвещения, о коих мы сейчас с восторгом узнаём из газеты Альманахов, подстегнут словно курьерский ямщик клячу истории. Ведь это всюду, как вы знаете, книгине, слышимые известия об успехах наук. Вот и француз Корно, говорят, опубликовал работу с описанием теплового двигателя с необыкновенными свойствами. И британские учёные произвели испытание первого парохода. Возможно, цивилизация наша в ближайшее время сделает чудесный рывок, и благодаря новым машинам мы, к примеру, начнём передвигаться по поверхности земли или воды, а может даже в эфире со скоростью 30-50 или даже 100 верст в час. Может Механизмы, дышащие паром и изрыгающие огонь, наподобие тех, что внедряются ныне в английских мануфактурах, вскоре заменят наших бедных вечных трудяг лошадей. И машинные колесницы понесут нас из города в город, наши дорожные мучения забудутся. И через 100, и 200 лет уйдут в прошлое даже самые слова, которые нынче знает любой младенец, и жителям будущих веков, возможно, придётся лазить в словари устарелых понятий, чтобы разобраться, как организованы были путешествия в наше время. Что такое подорожная, тройка, шестерня, прагон, козлы, облучок. Очень скоро, признаюсь, езда на почтовых наскучила мне, как надоедает человеку в жизни любая стезя. Могу даже представить себе, когда мы в будущих времён через 200 или 300 лет, сидя в бешеной повозке, пролетающей над долами над горами со скоростью 200 верст в час, станет томно позёвывать и говорить своему спутнику на полпути из Санкт-Петербурга в Москву: "Ах, Эжен, зачем мы летим так долго? Целых 2 часа". Да слишком я размечтался. Как не менялась российская дорога и персонажи её населяющие последние тысячелетия, так верно не изменится она и в ближайшие 500 лет. Оставшиеся время пути я томился, и никакие мудрые мысли меня не посещали. С каждым часом всё больше мною овладевало нетерпение. В результате я гнал что есть мочи, не останавливаясь даже для обеда, и преодолел за 2 дня более 300 верст. И вот теперь, дорогая княгиня, я прибыл в губернский город К, где, как вам хорошо известно, проживает сестра ваша Ольга и муж её, достопочтенный майор Оржаев. Прибыл я глубокой ночью, поселился в гостинице и с утра спешу отправить вам письмо. Сегодня я начинаю действовать, о чём отчёт свой предоставлю своевременно. Из журнала княгини Н. 20 июня 1825 года. Ое пишет мне, что поехал к моим родственникам, Ольге и Григорию Аржаевым. Зачем он делает это? Что хочет там найти? Неужто он не понимает, что одно только его подозрение, что моя сестра и супруг её замешаны в неблаговидном поступке, одна только мысль об этом оскорбительна прежде всего для меня. Как смогу я в дальнейшем беседовать с ним? видеть его. Я уж не говорю любить. Даже думать о нём. Как я могу, если наши отношения будут отравлены его подозрениям? А если вдруг его ловкий и подливы ум отыщет нечто и впрям компрометирующее имя моей сестры или мужа её? Как смогу я перенести этот позор? Как смогу испить эту чашу, да ещё поднесённую любимыми руками? Нет, я немедленно буду писать ему. Я уговорю, умолю предостерегу. Я упрашу его уехать оттуда, не предпринимать ничего, похоронить всё, затворить в своём сердце. Но не поздно ли? Прошло уже больше недели с момента, как он прибыл в К. Он мог уже узнать и совершить многое. Я напишу ему, корреспонденция придёт туда ещё через неделю. Он уж успеет и закончить своё дело, и уехать из К. Боже, почему же нельзя поговорить с ним так, как я о описывала мне в своей фантазии, на расстоянии и мгновенно? Что же делать теперь? Ах, зачем я подала ему эту мысль узнать, кто в самом деле, если не он убил бедного Ленского? Зачем я увлекла самоё себя и честь фамилии в пучину возможного позора? Десятое письмо Онегина Татьяне. 13 июня 1825 года из города К в Санкт-Петербург. Ранее я не сообщал вам об этом, княгиня, считая преждевременным, что во время двух моих посещений славного нашего уездного града О, который я сделал перед отъездом из своего имения, я навёл справки у тамошнего городничего, который относится ко мне с сугубым уваженіем. Я поинтересовался сведениями обо всех господах, что приезжали в наши края тем несчастным январём, когда мы с Ленским совершили свой поединок, а также двумя-тремя месяцами ранее. Сам не знаю, почему я выбрал срок именно в 2-3 месяца. И вот что удалось мне выяснить. Я пребывал в святой уверенности, возможно, ложной, что ни вы, ни ваша маменька об этом не знали. иначе, если не вы, то она упомянула бы в разговоре со мной об этом. Впрочем, если я вдруг ошибаюсь, покорнейше прошу меня поправить. Итак, главное открытие, сделанное мною 4-го дня в О, состояло в том, что в ноябре 1820 года в наш уезд, находясь в отпуске, прибыл майор Аржаев, будущий супруг вашей сестры Ольги. и подчеркну, оставался в местности нашей вплоть до самой дуэли, имевшей быть 14 января 1821 года. А сразу же после неё, 15 января, он немедленно отбыл в распоряжение своего полка в город К. В следующий раз он приехал в Оский уезд уже весной 1821 года, после чего сделал вашей сестре предложение. Затем он немедленно на ней женился и тут же теперь вместе с Ольгой уехал в К. Я думаю, вам должно представляться вполне естественным моё желание узнать подробнее обстоятельства пребывания в уезде господина майора, тем паче, что оба секунданта в нашем сленском поединке одинаково описали внешность господина, вызнававшего его подробности. И она эта наружность удивительным образом совпадает с портретом господина Оржаева, виденным мною в вашем доме. Сначала я думал, что мне следует спросить у майора о тех обстоятельствах напрямую, и если он муж благородный, то обязан будет сказать мне правду. Но если, прости меня Боже за такое предположение, он окажется человеком бесчестным, если он замешан в убийстве, тогда я ничего не добьюсь. Только невольно предупрежу, негодяе. Ещё раз прошу меня, княгиня, извинить, что я осмеливаюсь строить о господине майоре столь вольные и нелицеприятные предположения. Дай Господь, чтобы они не подтвердились. Тогда я буду во всеуслышание просить прощения перед ним и на коленях перед вами. Итак, я решил выступить перед ним инкогнито. В лицо майор Оржаев меня не знает. Мне следует лишь избегать общества вашей сестрицы, которая на мою беду, думаю, помнит меня. Что ж, я решил отрекомендоваться литератором и историком из Петербурга, приехавшим в славный град К изучать архивы с целью написать драму из смутного времени. Разумеется, драма, которую я якобы задумал, будет не стихотворная, ведь вам известно сударня, что я, как уверяют мои друзья, Не могу отличить ямба от хорея. Однако побывать в местных хранилищах документов и картинны подышать пылью веков труда для меня не составит. Вы, княгиня, быть может, воскликнете: "Зачем я теперь избрал для себя неблагородное, презренное ремесло шпиона соглядатая? Зачем я дворянин, повторяю, презренный путь ведока?" Что ж, отвечу вам, что ни ремесло красит или напротив, унижает человека. Всё зависит от того, насколько благородно собственное поведение в любой роли и сколь чисты твои помыслы. Мои чисты, ибо направлены на то, чтобы установить истину и восстановить справедливость. Задумался я попутно над тем, каким именем представляться мне в здешнем обществе. Пусть господин майор не видел меня в лицо, фамилию мою он наверняка слыхал неоднократно. Верный принципу, что ложь должна быть небольшой и отстоять от правды недалеко, я решил оставить себе имя Евгений. А вот какой фамилией назваться? Моя верно произошла от названия реки Онеги, а там неподалёку протекает Печора, простирается Ладога, да и Белое море близко, и Балтийское. Может быть, называться мне Печёриным? Нет, Печёрин, пожалуй, слишком напрямик. Или Беломорским? Беломор-Балтийским или лучше Ладожским? Последнее мне понравилось. Да, решено, назовусь Ладожским. Евгений Ладожский. Что ж, звучит неплохо. А если местный полицеймейстер заинтересуется, от чего фамилия в моём паспорте не совпадает с прозвищем, коим я представляюсь, тогда оправдаюсь, что путешествую я инкогнито с секретным поручением, и сошлюсь на столичного генерал-губернатора графа Милорадовича, с коим и впрямь знаком достаточно коротко. Итак, вперёд. Пора искать встречи с господином Аржаевым. Из журнала Книгини N. 21 июня 1825 года. Неодинжды прокляла я свой язык, который навёл моего его на идею путешествия ради того, чтобы отыскать правду о своей злосчастной дуэли. Сейчас, когда его нет со мной, и нет рядом, и мы не видимся с ним ни каждодневно, ни еженедельно, никак, я понимаю, насколько он нужен мне, необходим и дорог. Надо заметить, что супруга моего нет со мной рядом гораздо дольше, вот уже несколько месяцев. Генерал забросал меня письмами, он призывает меня к себе. Он пишет о том, как скучает, как тяготится одиночеством, как я нужна ему, и cetera. Уверяет, что даже на Кавказе окружит меня комфортом и обществом. Я же напротив, не испытываю ни малейшего желания оказаться подле мужа. Долг жены, конечно, призывает меня к супругу, однако сердце моё рвётся в губернский ка, к ео. Мой разум понимает, что уж там оказаться мне никак невозможно, и тогда душа начинает молить, только бы он поскорей вернулся, только бы он приехал. Да, я знаю. Я гадкая, порочная женщина, но я ничего не могу с собой поделать. Умозрительно из романов я знала, но никогда до конца не верила, что любовь может оказаться сильнее долга. И вот именно такое чувство приключилось со мною. Оно затмило всё: права, правила и даже уже, наверное, самою приличие. Я долго не могла понять, почему происходит со мной такое, и решила спросить у графини З. Единственная душа на всём белом свете осведомлённая о моей таинственной греховной романтической связи. Графиня З, блестящая светская петербургская львица и в то же время прекрасная женщина, добрый и надёжный товарищ, которая, я уверена, никогда даже под страхом смертных пыток не выдаст ничьей тайны ей доверенной. Всё моё здешнее житьё за неимением мамы и Филиппивны я Сугубо вверяю теперь ей, и ни разу она меня ещё не подвела, ни бросив на меня даже тени подозрения, ни ради красного словца, ни для приобретения надоменной власти. Графиня старше меня более чем на 10 лет, однако она попрежнему прекрасно пользуется неизменным успехом в умыщен. Говорят, ради неё стрелялся в прошлом году юный порутчик Т. Князь Б после её отказа оставил Свету и уединился в деревне. Сказывают, он готовится к пострижению в монастырь. Дуели и же, и модригалов в её честь и вовсе сочитать невозможно. Супруг З не просто смотрит сквозь пальцы на шалости графини, напротив, красота и привлекательность супруги придают ему в обществе гораздо больше веса и значимости, чем он заслуживает, и он горд этим. между мною и З с самого момента моего появления на берегах Невы установились добрые отношения, как между опытной путеводительницей по бурному светскому и житейскому морю, ею, и юной провинциалкой, пытливой и взыскующей истины, мною. И вот во время нашего прошлого в этот ат, у неё в Бударе я открылась ей во всём, не назвав, правда, имени моего любовника. Я горячо вопросила её: "Почему я в новь влюблена в неподходящего для меня мужчину? Смогу ли я оставить его? Смогу ли вернуться на путь добродетели?" Графиня кротко улыбнулась и молвила: "Зачем вам, княгиня, выпало удивительное счастье? Подобное случается в современном обществе, по моим наблюдениям, лишь с одной женщиной из тысячи, а может из десятка тысяч. Вы полюбили, дитя моё, ваше чувство разделено. Вы оказались выше условностей и канонов и получили в награду неслыханную радость. В том, что именно вам выпала столь редкая удача, сказалась ваша натура. Помните, вы рассказывали мне, как девочкой, читая романы, чувствовали необычайное томление. И что вам в детстве нравились страшные истории. А помните ваш рассказ, как привыкли вы зимой освежать свои плечи и грудь снегом, или как в юности вы сама первая признались мужчине в своих чувствах. Насколько я понимаю, в женщинах эти моменты свидетельствуют о том, что ваш организм необыкновенен. Железные обручи условностей не стянули вас на смерть, как множество женщин в нашу пуританскую эпоху. Вы способны любить, бы открыт для любви это огромная редкость. И ещё больше в том, что нашёлся мужчина, который сумел разбудить вас, подарить вам радость, собою, своими прикосновениями и своей любовью. Так молитесь, что вам суждено испытать столь необыкновенное чувство. Будьте милосердны к самой себе и своей страсти. Просите Бога, чтобы судьба не нароком не отняла у вас ваше прекрасное приобретение. Будьте покойны и счастливы. О нарушенный вами супружеский обед, что ж, это грех, но грех малый в сравнении с радостями любви. А Господь наш милостивый всепрощающий, и он простит и вас. Не знаю, что на меня подействовало в большей степени: слова, связанные с графиней, её интонации или её слава женщины, многознающий и мудрый. Наверное, всё взятое вместе. Поэтому после нашего с ней разговора я вернулась домой совершенно успокоенная и заснула в ту ночь с чистым сердцем. 11-е письмо Онегина. 14 июня 1825 года. Иска в Санкт-Петербург. Моя дорогая княгиня, шлю вам очередной отчёт о своих действиях. Вчера в трактире при моей гостинице я расспросил полового о квартирующем в городе Уланском полку. Человек рассказал мне столько, что, окажись я вражеским шпионом, смог бы составить подробнейшие донесения о командирах и вооружении полка в частности, и об и способности российской армии в целом. Услужающий притом оказался сдешними военными весьма доволен, поскольку жизнь в городе и в трактире офицеры довольно оживляли. Командует полком известнейший полковник Черкасский. Мраво Черкасский, довольно строговый и жёсткого, пьяниц и граковых бритёров не любит. Это немного ограничивает офицеров и штаб офицеров полка. Впрочем, посещать трактир они всё равно привыкли, как и недавно открывшуюся в городе ресторацию, сразу сделавшуюся модной. О том мой информатор говорил с зубовным скрежетом. Так как ресторация, как я понял, приманила многих постоянных клиентов из числа служивых. Кроме ресторации и гуляний, штаб офицеров полка можно также встретить и на балах, которые в городе после раскортирования военных пошли, не в пример веселее. Балы и приёмы обыкновенно дают и губернатор, и почтмейстер, и даже прокурор, а кроме того, часто они случаются и в офицерском собрании. Я приказал подать мне лошадей и поскакал представляться полковому командиру. Попутно я думал о том, что ничего для человека не может быть драгоценнее его свободы. Обыкновенно ты не чувствуешь этого, как не чувствуют воздуха птица, а воды рыба. Но лишь твоя свобода начинает утесняться, ты немедленно ощущаешь это, как если бы рыбу попытались лишить реки или моря, а птицу простора. Вот и я уже чувствовал, что ремесло шпиона, которое я взвалил на себя, стало угнетать меня. Я сразу потерял часть своей воли. И вот я уже принуждён представляться полковому командиру, мимо которого я, может, раньше проехал бы и не заметил, как и мимо губернского города К. Впрочем, о своём знакомстве с черкасским я в итоге немало не пожалел. Я, как и собирался, представился литератором из Петербурга, отставным чиновником Министерства иностранных дел Евгением Ладыжским. Полковник принял меня ласково, пожилой, более чем сорокалетний, но статный муж с орлиным взором и профилем. Судьба его славно и причудливо. Некогда наши войска захватили его мальчишкой при штурме аула Алды. Его отец был убит, мать умерла ещё при родах. Тогда шестнадцатилетний подпоручик, будущий генерал Роевский, взял чеченского мальчонку к себе на воспитание. Тот рос в каминке у матери Роевского и получил благодаря ей прекрасное домашнее образование, а затем окончил Московский университет. В четырнадцатилетнем его записали в полк, и черкасский в итоге, благодаря недюжинной храбрости, сделал блестящую карьеру. Уже в пятом году в битве при Прейсиш-Эйлау он получил за личную храбрость крест Святого Георгия четвёртой степени. Он и после участвовал во всех возможных кампаниях, снискал славу в Отечественную, сражался при Бородино, преследовал французов до границы, участвовал в битве народов при Лейпциге, с небольшим отрядом взял Дрезден, воевал в Голландии, был ранен в руку и ногу под Лионом. А впоследствии прошёл парадом по Елисейским полям в пышной свите царя, рядом со своим крёстным Раевским и Денисом Давыдовым. Если бы мне требовались рассказы полковника о его славном прошлом, уверен, он смог бы повествовать всю ночь. Однако он, как человек светский, ограничился краткими любезными замечаниями и пригласил меня к обеду. Полковник по ходу высоко отзывался о способностях своего повара, Не знаю, не знаю. Я ничего выдающегося не обнаружил мне мелее кухни вашей маменки. Однако в тот день приглашённые к обеду интересовали меня больше гастрономии. Хотя гостей оказалось немного, не более 20, в глазах пестрело от синих мундиров и сверкало пазументами. Все штаб-офицеры полка черкасского, а также полковые лекари, священник были здесь. присутствовал и Унтер, граф Орлов-Соколов, разжалованный и сосланный за дуэль. Само вначало я положил себе не делать никаких усилий ради знакомства с господином майором, полагая, что в делах подобных моему следует отдаться на волю случая. Однако, согласно поговорке "на лавца и зверь бежит", и я немедленно был представлен к командиру эскадрона Григорию Павловичу Аржаеву. Более того, Словно зная, что у меня есть интерес к майору, полковник усадил меня рядом с ним. Взять ваш, моя дорогая княгиня, в жизни, а не на портрите, оказался человеком немолодым, лету уж верно 35. Обветренное красноватое лицо выдавало в нём того, кто проводит много времени на воздухе. Обильные рыжие усы уж чуть серебрились сединой. Талия его до сих пор узка, однако это следствие скорее туго затянутого пояса, а не умеренности и физических упражнений, потому что лицо его довольно полное. В целом, он произвёл на меня впечатление человека умного, бравого и хитрого. Я легко мог себе представить, как майор, впереди всех на лихом коне, с пикой у наперевес, увлекает свой эскадрон на врага. Я мог вообразить его на балу, очаровывающего провинциальных и не только барышень. Хорош он был, видимо, и на полковых совещаниях, подсказывая своему полковнику или даже генералу или командующему новую каверзу против французов. Я не чуть так же не сомневался, что он способен влепить пулю в лоб надуели оскорбившему его сослуживцу ли штацкому. Однако я пытался увидеть перед своим мысленным взором другое. Как Оржаев тайком из-под тишка, прячась за стеной, Наводит из окна штуцер на счастливого соперника и не мог. Но готов ли я был поручиться за то, что Григорий не совершал подобного? Пожалуй, нет. Чтобы разобраться, мне следовало сойтись с ним короче. Ситуация тому благоприятствовала. За обедом разговор между нами завязался сам собой. Суждения майора отличались определённостью и безопелляционностью. Он любил бордоское, которое называл бурдошкой, и вдову клико, которую кликал вдовушкой. Он безошибочно разбирался в лошадях и пистолетах, что неудивительно при его занятиях, а также в собаках, женщинах, политике внешней и внутренней, литературе, театре и сельском хозяйстве. Он осуждал масонов и лекарей, англичаны квартирьеров, поляки вы поэтов, французы в имидисток. Он полагал жалование, выплачиваемое ему, 436 рублей в год, явно недостаточным и говорил, что царю давно пора повысить его, как и всем военным, как минимум, вдвое. Скоро обед, на который, на моё счастье, жёны, включая Ольгу и другие женщины, допущены не были, подошёл к концу. Черкасский тепло простился со своими офицерами и со мной. Когда мы выходили, ко мне обратился ротмистр Вагин, также присутствовавший на обеде. Ротмистр предложил составить бандчок у него на квартире. Памятуя о том, что мне необходимо составить впечатление о майоре и возможно вызвать его на откровенность, я согласился. Обедавшие господа разделились. Вот полковник Сурмин, полковый священник и один из штабротмистров отправились по домам. прочие штаб-офицеры, а также унтерграф Орлов-Соколов и полковый лекарь отправились пешком к Вагину. Квартировал он неподалёку. Мы расселись в гостиной, явились трубки и стаканы. Ротмистр Вагин взялся метать. Играли помаленькой. Майор Аражаев, видимо, почувствовавшей ко мне сердечную привязанность, усадил меня рядом с собой, и мы продолжили беседу. Умышленно я навёл разговор на его женитьбу. О, это романтичнейшая история. Я расскажу вам её. Готовность майора повествовать о своём венчании свидетельствовала в его пользу. Я люблю истории о страсти, тем более рассказанные столь искусным собеседником, как вы. Чтобы добиться расположения Григория, я даже сподличал перед ним. Он весь аж горделиво раздулся от моего комплимента. Только повесть моя длинна и требует больше досуга. Встретимся завтра. Почту за честь, и мы обратились к игре. Впрочем, мысли мои были далеко. Игра не шла. Ставили помаленькой и нечувствительно проиграв 10 рублей, я счёл заблаго откланяться. С майором мы договорились встретиться на завтра за обедом. Надеюсь, его рассказ сможет пролить свет на убийство бедного Ленского.